Это, казалось, разрешило сомнение мистера Берлей. Живость его мало-помалу исчезла. Один глаз выражал уныние, другой — злобу. Через некоторое время компания разошлась, оставив его вдвоем с хозяйкой, которой он сказал, сомнение больше не может быть. Она избегает меня. Она постоянно извиняется». Если бы я мог увидеть ее, если бы мог поговорить с ней хоть одну минуту, это неизвестность. Может быть, она совершенно случайно избегает вас, мистер Берли? Подите наверх в маленькую гостиную и посидите там немного. Я сейчас только распоряжусь по хозяйству и потом пойду в ее комнату. Без сомнения, она согласится увидеться с вами».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 Не один раз, а несколько раз кряду Душа его изнывала от бешенства, а разговор продолжался. «Розанна, я знал, что вы должны быть прекрасны, но вы блестящи, вы ослепительны, вы упоительны. Алонсо, какое счастье слышать это от вас. Я знаю, что это неправда, но я так рада, что вы так думаете». Я знала, что у вас должно быть благородное лицо, но грация и величественность действительно превзошли бедное создание моей фантазии». бёрли опять услышал «Дождь жужжащих поцелуев». «Благодарю, моя Розанна. Фотограф приукрасил меня, но вы не должны думать об этом, милая. Я Алонсо. Я так счастлив, Розанна».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 И песня эта полна великой прелести. Алонзо, Фитц, Кларенс, Алонзо, Фитц, Кларенс, Истпорт, штат, Мэн. Будь он проклят. Но, по крайней мере, я узнал теперь его адрес. Зарычал Берли и вышел из комнаты.